Недавно американский журнал National Enquirer повысил премию за предоставление доказательства внеземного происхождения НЛО со 100 тысяч долларов до миллиона. Приятной прибавкой к указанной сумме будет еще одна, более скромная. Суфологический скептик Филипп Класс готов выплатить премию в 10 тысяч долларов из собственного кармана. Доказательства реальности НЛО можно ему направлять по адресу популярного американского журнала. Что же касается миллиона обещанного журналом National Inquirer, то об адресе можно справиться у ИИК на Redpath из английской еженедельной News Scientist. Осмеливаясь рекомендовать этот адрес всем энтузиастам НЛО, которых мои заметки не убедили 1977 год. Одиноки ли мы во Вселенной? Содержащее в статье профессора Шкловского пессимистическая оценка так называемой психозоической плотности Вселенной не вытекает непосредственно из каких-либо совершенно новых астрофизических наблюдений. Скорее это новая интерпретация уже известных данных. Не будучи специалистом, я все же мог бы, сославшись на специальную литературу, поспорить с Шкловским об интерпретации этих данных. Так, например, вопрос о причине возмущения и движении звезды Барнарда, который Шкловский вслед за некоторыми другими авторами считает артефактом, то есть ошибкой, вызванной свойствами самого рефлектора, с большим фокусным расстоянием, еще не решен окончательно. Есть авторы, находящие выделегаемые против Де Кампа возражения, будто бы он не учел инструментального эффекта, необоснованными. Поэтому и теперь еще можно придерживаться мнения, что у звезды Барнарда имеются темные спутники планетарного типа. Однако, независимо от того, существуют они или нет, это не решает основной проблемы о множественности обитаемых миров во Вселенной. Я также вовсе не собираюсь противопоставлять пессимистические точки зрения Шкловского, оптимистическую точку зрения, даже в той мере, в какой это может быть оправдано нашим незнанием. А ведь все наиболее важные для решения проблемы других находятся как раз в сфере пока еще неизвестного. И именно поэтому здесь допустимы столь противоположные, столь неортодоксальные точки зрения. В то же время очевидно, что дискуссия, не основывающаяся на новых фактах или же на принципиально новой и вместе с тем логически безупречной интерпретации уже известных фактов, лишена смысла, хотя бы потому, что она легко может выродиться в бесплодные схоластические словопрения. Поэтому мнению выдающегося советского радиоастронома я хочу противопоставить не непоколебимую веру в существование других, а скорее что-то вроде рабочего анализа, наиболее общих аспектов проблемы в целом. И при том такого анализа, который не выплескивает из купеля ребенка вместе с водой, но и не подогревает воду для несуществующего ребенка. О тех методах вероятностных рассуждений, которыми привыкли пользоваться специалисты, участвующие в программе САЙТИ. Кстати, профессор Шкловский, один из основателей этой советско-американской организации ученых, Мы здесь не будем говорить, поскольку и оптимисты, и пессимисты согласны между собой в том, что вероятности, на которых покоится все здание подобных рассуждений, в значительной степени субъективны, то есть вытекают из-за интуитивных убеждений. Правда, убеждения эти основываются на огромной сумме знаний, но каких-либо возможностей их опытной проверки нет. Наши знания оборачиваются, по сути, не знанием, Этой от случая к случаю заполняется хотя и компетентными, но всё-таки домыслами. Ведь мы не знаем, возникла ли жизнь на Земле с той же необходимостью, с какой падает в поле тяготения камень, или же она досталась нам как главный выигрыш в лотерее. Мы не знаем, сколько планет, на которых возможна разумная жизнь, обращается вокруг сотен миллиардов звёзд, составляющих местное скопление галактик. Мы не знаем, должна ли эволюция жизни привести к возникновению разумных существ, или же их возникновение только может ее увенчать. Мы не знаем, все ли разумные существа создают технологическую цивилизацию земного типа. Мы не знаем, всегда ли такие цивилизации на определенном этапе своего развития приступают к деятельности, наблюдаемой астрономическим. И наконец, последний негативный факт, о котором следует упомянуть. Неудачи всех прежних попыток принять радиосигналы из космоса. Такие попытки уже несколько раз предпринимались как в СССР, так и в США. Теоретический анализ показал, что приём сигналов не такое уж простое, в общем-то, дело, как это поначалу представлялось. Ещё куда не шло, будь мы хотя бы уверены, что космическая связь осуществляется при помощи радиоволн или шире электромагнитного излучения. Но даже такой уверенности у нас нет. Я, впрочем, думаю, что в разных галактиках могли развиться различные технические способы коммуникации, подобно тому, как на Земле образовалось множество этнических языков. Кроме того, пытаясь обнаружить сигналы, мы тем самым предполагаем, что другие тоже готовы оказывать благотворительность по отношению к менее развитым Дело в том, что отсутствие внеземных цивилизаций вблизи нашей звёздной системы практически совершенно бесспорно. Через чрезвычайно малую вероятность существования технологически развитой цивилизации и в радиусе 100 световых лет даже перспективы обнаружения других в радиусе тысяч световых лет выглядят довольно плачевно. А если расстояние между космическими цивилизациями ещё на порядок больше, например, составляет для галактики в среднем 10 тысяч световых лет, то о диалоге через пустоту вообще не может быть и речи. Отправитель сигнала должен передавать его сотни столетий, не рассчитывая в ближайшие тысячелетия на какой-либо ответ. Он, следовательно, должен заниматься благотворительностью. В том смысле, что его деятельность совершенно бесполезна для него в ближайшем и даже не очень близком будущем. при допущении, что продолжительность жизни других того же порядка, что и человеческой жизни. Но даже если другие живут на порядок дольше, не сто, а тысячу лет, наши рассуждения остаются в силе, ведь и в этом случае между сигналом и ответом сменится много, десять поколений. Можно, конечно, предположить существование разумных существ, живущих по 50 тысяч лет, или же существ, которые, будучи сами недолговечны, при поручили задачу установления космической связи автоматическим устройством столь долговечным, что не спешить некуда. Можно также предположить существование общества, в котором личностный индивидуализации в её земной форме вообще нет, или же она подчинена высшей иерархии ценностей, согласно которой не так уж существенно, кто получит ответ от других космических цивилизаций поколение, пославшее сообщение, или его отдалённые потомки. Однако мы, как и обычно, когда ничего не известно, исходим из нулевой гипотезы, то есть предполагаем нормальные условия возникновения других в ходе эволюции динамик, которые напоминали земную. А в рамках такой эволюции очень большая продолжительность индивидуальной жизни 150-200-300 лет маловероятна, ведь чем больше продолжительность жизни одного поколения, Чем меньше скорость эволюционных изменений, без которых возникновение разумной жизни невозможно, если же допустить существование автоэволюционного вида, который сам может задавать себе желаемые свойства, такие как долголетие или даже почти бессмертие, основа наших рассуждений рушится. Но эта основа рушится при любом сильном изменении начальных и краевых условий. Однако изменять эти условия мы можем только по произволу ограничителем, которому служат лишь границы нашей фантазии. В таком случае можно допустить и возможность цивилизации, отгородившихся от остального мира гравитационной оболочкой или искусственной оболочкой иного типа, по соображениям, которые нам недоступны, ибо в нашем историческом опыте нет ничего сопоставимого с их опытом. При таких краевых условиях предположения об культуре альтруистичности в низменных цивилизациях слишком сильно, и по сути дела произвольно в определении основных ценностей, которыми должны были бы руководствоваться технологически более могущественные цивилизации. Нередко высказывается мнение, что такие цивилизации могут себе позволить энергетическую расточительность. Ведь работа передатчика, посылающего сигналы из отропна, То есть по всем направлениям сразу, при указанных расстояниях между цивилизациями требует мощностей сопоставимой с мощностью солнца, поскольку располагают энергией, превосходящей энергию отдельных звёзд. Может быть, они и располагают подобной энергией, но в ситуации аналогичной нашей собственной. В самом деле, хотя потенциал промышленной энергетики Земли составляет примерно 10 в 19 степени эрг-секунд, Во много тысяч раз больше, чем 150 лет назад, каких-либо существенных избыточных резервов энергии у нас не появилось. Совсем напротив. В глобальном масштабе энергетический голод сегодня ощущается гораздо сильнее, чем полтора-ста лет назад. В наиболее общем виде дела выглядит так. Мы уже по собственному опыту знаем, что в ходе ускоренного технологического развития цивилизация проявляет тенденцию развития превращению физических параметров окружающей среды в переменные величины. Такие постоянные или относительно постоянные параметры, как альбедо планеты, парциальные соотношения атмосферных газов, состав океанской воды и тому подобные, становятся переменными. Поскольку развитие технологий ведёт к разлаживанию и даже ликвидации механизмов обратной связи, которые на протяжении миллиардов лет обеспечивали параметрический характер этих величин. Если уж ни воздух, ни вода, ни земля не в состоянии сами поддерживать гомеостаз планеты, хотя потому что побочные следствия развития технологий нарушили все процессы самоочищения, то есть автоматического регулирования, мы и сами должны вмешиваться в эти процессы. В результате, располагая всё возрастающей энергомощностью, мы вынуждены всё большую её часть выделять не на цели, дающие прямой экономический эффект, а на спасение биосферы. Поэтому-то я и сказал, что развивающаяся цивилизация превращает параметры окружающей среды в переменные величины, контролировать которые приходится теперь ей самой. И нет никаких оснований считать, что такое развитие с помехами характерно лишь для периода временных трудностей, а за ним простирается то поистине райское плато безмятежного благополучия, о котором с прадавних времён мечтали утописты. Следует скорее предполагать, что любая технологическая деятельность, как планетарного, так и сверхпланетарного масштаба, кроме желательных, имеет и нежелательные последствия, что всё больше параметров будут переменными и контролируемыми величинами. А следовательно, могущественные цивилизации это не такая цивилизация, которая уже не знает никаких забот, а цивилизация заботы, которой соразмерно её могуществу. Представление о полной и окончательной суверенности, которая когда-нибудь будет достигнута, а уж тогда печёные, электронные голуби, самонаводящиеся прямо к нам в рот, сделают явью волшебную страну сказок. сказочную страну с молочными реками и кисельными берегами, такое представление само взято скорее из сказки, чем из реальной действительности. По этим соображениям уже не аксиологического порядка трудно предположить, что любая высокоразвитая цивилизация легко и просто реализует без какого-либо ущерба для себя решиться на передачу сигналов звёздной мощности, передачу, которая к тому же должна вестись непрерывно долгие миллионы лет и чётко распознаваться в качестве искусственного сигнала, а значит, лишь в минимальной степени использовать ёмкость канала связи. Аксиология учение о системе ценностей. С точки зрения теории информации это явное расточительство. но расточительство, необходимое для того, чтобы адресат имел возможность распознать сигнал именно как сигнал. Этим объясняется более осторожный в последнее время подход к возможности встретить в галактике доброжелателей, которые сигнализируют нам столь невыгодным для себя образом. Профессор Шкловский, который к возможности приема сигналов из космоса всегда относился довольно-таки скептически, выдвинул захватывающую идею, а открывающую перед нами принципиально иной путь – обнаружение других. Для цивилизации нет какой-либо настоятельной необходимости сигнализировать другим о своем существовании. Но деятельность цивилизации для себя самой, несомненно, вызывается настоятельной необходимостью, иначе невозможно само ее существование. Профессор Шкловский считает, что деятельность таких воскоразвитых цивилизаций должна наблюдаться нами, как своего рода, космические чудеса. Речь идет не о чудесах в обычном смысле слова, а о явлениях, которые не могут быть объяснены действием сил природы. Действием сил природы можно объяснить, например, возникновение звезды, амебы или грозы, но не часов. Часы сами не возникнут, хотя бы мы ждали этого миллиарды лет. Есть, правда, объекты, вопрос о происхождении, которых наблюдателю решить нелегко. Терриконы у шахты искусственного происхождения. Но когда они остынут, когда их покроют нанесенные ветром пыль, гумус, когда они зарастут травой, распознать их первоначальное искусственное происхождение непросто. И напротив, в горах, подверженных ветровой эрозии, или там, где бьет о берег морской прибой, можно встретить столь необычные скальные формы, что их, несомненно, естественное происхождение кажется поначалу невероятным. Даже на Луне немало образований. Например, конусообразные вершины гор или пресловутый мост, отбрасывающие тень скальное образование в виде моста, которые из-за необычности своей формы заставили астрономов поломать головы. Ясно, что отличить искусственное от естественного за пределами Земли и Солнечной системы будет не легче, а труднее. И прежде всего, потому что космические чудеса, о которых говорит Шкловский, должны быть звёздного и даже сверхзвёздного масштаба. Иначе мы не смогли бы их различить на таком огромном расстоянии. Итак, я согласен со Шкловским, что высокоразвитые цивилизации, расплагающие энергией звёздного порядка, могла бы сорудить космическое чудо. Но вот сможем ли мы распознать такое чудо? Первая трудность состоит в том, что и в космосе можно рассчитывать только на обычные проявления деятельности цивилизации. Такой характер на Земле, например, носит строительство крупных электростанций, поскольку оно вызывается необходимостью. А на возведение искусственной четырёхкилометровой горы, вполне возможно и при нынешнем уровне техники, рассчитывать наверняка не приходится, даже если бы эта гора стала лучшим украшением ландшафта. Можно надеяться обнаружить лишь то, что космическая цивилизация делает для себя самой и придумать нють не для забавы. Следует уяснить себе также, будь даже в нашем распоряжении энергии порядка энергии Солнца, мы не знали бы, что делать с этим богатством. Следует признать, что не одна цивилизация не забавляется звёздами и не станет, например, превращать звезду в сверхновую лишь для того, чтобы было на что посмотреть. Цивилизация пустит в ход энергию порядка энергии звезд тогда, когда задачи такого масштаба станут обычными в ее общественно-технологической деятельности. Вторая трудность заключается в том, что мы не знаем, как выглядит звездная технология. Только опытный специалист по звездной инженерии мог бы сказать, например, что проще использовать энергию черной дыры или более обычной звезды. Кручи может случиться и так, что мощность звёздного порядка можно будет получить от астрономически ненаблюдаемых объектов. Согласно последним данным теории чёрных дыр могут существовать микродыры, которые при размерах протона имеют массу горы. Такая микродыра в конце своего жизненного пути может взорваться, высвобождая энергию порядка многих миллионов мегатоннных водородных бомб. Пока история не вытекает какая-либо возможность использовать эту энергию, но несколько десятилетия назад никто не видел возможности использования атомной энергии. Следует быть крайне осторожным, объявляя что-либо невозможным ни теперь, ни в сколь угодно далёком будущем. Чёрные микродыры, согласно теории, возникли на очень чрезвычайно ранней стадии эволюции Вселенной, и теперь их, может быть, почти не осталось. Тем не менее, нельзя с уверенностью утверждать, что из них никогда ничего не получится. Если предположить, что высокоразвитые цивилизации имеют реальную возможность использовать дыры так, как мы уголь или уран, то микродырочная энергетика, скорее всего, будет не наблюдаема астрономически. Общий принцип таков: чем эффективнее цивилизация использует доступные ей источники энергии, в труднее обнаружить её энергетическую деятельность на астрономических состояниях. Труднее, поскольку эффективность означает оптимальную концентрацию энергопотоков в границах, определяемых законами термодинамики. Если кто-то решит подогреть озеро при помощи атомной энергии, но не сумеет использовать её наиболее эффективно, то применит что-нибудь вроде атомной бомбы, и потеряет много энергии на образование атомного гриба, столба воды, пара и так далее. Но это явление будет заметно на большом расстоянии, как раз благодаря энергии, растраченной впустую. Тот же, кто станет подгревать воду атомным реактором и использует энергию лучше всего, причем это будет уже незаметным на большом расстоянии, и таким образом возможно существование ненаблюдаемых космических чудес.